Глава 10. Птичка. «Лика! Лика!» Я вбегаю в комнату подруги, запыхавшись и оглядываясь назад. Вдруг это чудовище за мной гонится. «Лика! Нас, то есть вас, грабят!» Лика поднимается и смотрит на меня одним глазом. Морщится и включает светильник. Смотрит на меня сонными глазами. «Ты чего, Влада?» – спрашивает, потирая глаза. «Там...» Захлопываю дверь и защелкиваю замок. «Там! Там! Грабитель!» Лика тут же вскакивает и трясет головой. «Погоди!» — хмурится. «Какой грабитель? Дом под охраной!» «Не знаю! Я никак не могу успокоиться, и поэтому говорю очень громко, и дыхание все еще сбито. Он ко мне в комнату пришел, огромный и страшный, и пьяный!» «Хм! Лика, что же делать-то?» оглядываясь на дверь. «Давай в полицию позвоним!» «Погоди! Не надо полиции! Сейчас!» И подруга берет телефон и кому-то набирает. «Жень, у нас тут грабитель!» говорит в трубку. «Да, в доме!» «Не знаю, как проник, но нам страшно!» «Хорошо!» кладет телефон и говорит уже мне. «Сейчас Женя придет! Подождем!» Мы садимся на кровать и обе со страхом таращимся на дверь. «Он точно один был?» — шепчет Лика. «Угу», — киваю. «Большой такой, а еще у него грудь волосатая». «Хм, он голый, что ли, залез?» Ответить не успеваю, потому что в дверь стучат. Мы подскакиваем и вопросительно смотрим друг на друга. А вдруг это он? «Лика, это я, Женя!» — слышится знакомый голос охранника и водителя Ликиного отца. Фух, она выдыхает и открывает дверь. Там нет никого, и дверь не взломана, окна тоже закрыты, — отчитывается он. Нет никого чужого в доме. Мы все осмотрели, и по камерам, и так прошли. Лика поворачивается и смотрит на меня. «Ну, мне же не приснилось!» — хмурюсь я. «Он был!» «Где?» — спрашивает охранник. «В моей комнате. Ну, в смысле, в гостевой комнате». «Хорошо. Пойду еще раз посмотрю». Он выходит, а мы с Ликой идем за ним. Подходим к моей комнате. Дверь закрыта, свет выключен и тишина. «Отойдите», — строго говорит Женя и отодвигает нас за спину. Открывает дверь и... Никого, никого и тишина. Я заглядываю в комнату. Ничего в ней не говорит о том, что только что тут произошло. Вообще ничего. А светильника нет. Ни на тумбочке, и на столе. Ночные кошмары. Улыбается Женя и смотрит на меня. А смотрю на него и замечаю, как его взгляд опускается вниз, и он уже без улыбки осматривает меня. А я же в пижаме. Обнимаю себя. Мне не привиделось это, бурчу, уткнувшись взглядом в стену. Ничего не понимаю. В доме нет никого чужого. Сто процентов, говорит охранник. Мы все проверили. Хм, странно, произносит Лика. Ладно, Жень, спасибо. Влада, если хотите, я могу посидеть возле вашей комнаты, чтобы вам спокойнее спалось. Если Лика не возражает. Вдруг говорит Женя. Удивленно смотрю на него. Лика хихикает. Спасибо, не надо, отвечаю я. Ладно, Жень, иди, смеется Лика. Он желает нам доброй ночи и уходит. Странно это все, говорит подруга. Боишься? Да, киваю я. Пошли ко мне спать. Как? Ну, у меня кровать большая. Ляжешь с одного края, я с другого. Я верю, что в доме никого нет. Но ты, вижу, сомневаешься. Боишься. Такое бывает. Я тоже долгое время одна спать не могла. Ты и в общаге привыкла не одна спать, и сейчас, наверное, испугалась. И она не верит мне. Но мне же не привиделась. Этот мужик был на самом деле. Что происходит? Но на дворе ночь. Что делать, я не знаю. Поэтому уйти в комнату Лики, наверное, самое верное. Мы укладываемся, и Лика еще долго рассказывает мне про то, как она боялась спать одна. И под ее шепот я и засыпаю. Просыпаемся мы одновременно от будильника. «Блин, будильник забыла отключить!» – ворчит Лика, потирая глаза. «Я не пойду на первую пару. Скажешь там, что я у врача?» «У какого?» – улыбаюсь я. «Пойдем, лучше не пропускать. Там препод такой, ты еще не знаешь. Он на каждой лекции проверяет всех». «Блин!» – тянет она. «Ладно, только давай ты первая в душ и завтрак на тебе, окей?» Я с утра вообще размазня. Не вопрос. Я быстро встаю и иду в душ. Одеваю легкое платье. Сегодня за окном солнечно и очень тепло. И спускаюсь вниз на кухню. Удивительно, но страх словно испарился куда-то. И ночное происшествие уже и мне кажется не таким уж и реальным. Конечно, я все равно осматриваюсь, но в утреннем солнечном свете дом не кажется опасным. На кухне готовлю нам слик и бутерброды, Жду, пока кофемашина сделает ароматный напиток. С наслаждением беру чашку и делаю глоток. Кайф! Обожаю кофе. И даже глаза прикрываю от удовольствия. Но тут же распахиваю их. «Ты еще здесь?» Гремит прямо над ухом, и я замираю. Так и стою с чашкой в руке и обернуться боюсь. «Не может быть!» резкий захват и меня разворачивают сразу же натыкаюсь на пристальный взгляд с уже знакомым блеском и не имею от страха и ужаса не имею вот он мой ночной кошмар стоит так близко что я вижу каждый волосок на его голой груди значит решила исправить свою ошибку с хищной ухмылкой произносит мужчина и делает еще шаг стирая расстояние между нами. «Иди-ка сюда!» Но мне удается вынырнуть из его рук, и я прячусь к двери, испуганно глядя на мужика. «Бред! Что он тут делает?» «Хо! И ты здесь?» раздается за спиной голос моей подруги, и я резко оборачиваюсь. «Пап, познакомься! Это моя подруга Влада!» «Пап!» в горле пересыхает от шока. Перевожу взгляд на мужика и вижу, как он хмурится и, сощурившись, впивается в меня взглядом.